Поскольку до сегодня вас ни в коей степени не привлекала духовная стезя, — заметил судья, — это будет означать только бегство от жизни, а оно не лучший выход для столь разумной молодой женщины, как вы. Не направить ли мне вас в столицу к моему другу, которому нужна наставница для его дочерей? Со временем он, несомненно, сможет найти вам мужа госпожа цау отвечала застенчиво от всей души благодарю вас ваша честь за ваше предложение, но мой краткий брак с господином ко оказался неудачен а то что случилось со мной на усадьбе вкупе с тем что я поневоле видела и слышала пока жила на цветочной барке все это навсегда отвратило меня от от того что происходит между мужчиной и женщиной поэтому мне кажется что женский монастырь единственное подходящее для меня место «Не говорите навсегда, госпожа Цао. Вы для этого слишком молоды». Судья Ди даже не улыбнулся. «И не этот вопрос мы с вами сейчас обсуждаем. Недели через две моя семья прибудет сюда, и прежде чем вы примете решение, вы должны обсудить все свои планы с моей старшей женой. Я настаиваю на этом. А до той поры вы будете жить в доме нашего судебного врача доктора Шена. Насколько мне известно, его супруга «Женщина дружелюбная и разумная, а ее дочь составит вам компанию. Проводите, госпожу Цао, старшина». Госпожа Цао низко поклонилась и удалилась в сопровождение Хуна. Тут же в кабинет ввалились Мажун и дзяудай, к которому судья прежде всего и обратился. «Вы слышали жалобу магистра Цао? Мне жаль его сына, он показался мне славным парнишкой». А поскольку вы оба имеете полное право на выходной, почему бы вам не прихватить с собой двух-трех охотников из числа стражников, не отправиться за город и не пристрелить этого тигра? Вы, Мажун, можете остаться. Дайте старшему приставу все необходимые указания о совместных с городскими квартальными поисках покая, а затем отдыхайте и лечите свою руку. Вы оба мне понадобитесь только к ночи» когда мы все вместе отправимся на церемонию в храм Белого Облака. Цяо Дай с радостью согласился, но Мажун прорычал. «Нет уж, брат, без меня ты никуда не пойдешь. Я тебе еще как пригожусь. Кто же станет держать тигра за хвост, пока ты в него будешь целиться?» Друзья расхохотались и вышли прочь. Оставшись один за столом, заваленным бумагами, Судья занялся изучением записей о налогах на землю в уезде. Он чувствовал, что ему необходимо на время отвлечься, чтобы потом спокойно обдумать новые обстоятельства, открывшиеся в этом деле. Однако не успел он углубиться в чтение, как раздался стук в дверь. Вошел встревоженный старший пристав. «Ваша честь, стряпчитан принял яд и умирает. Он хочет видеть вас». Судья Ди вскочил и опрометью бросился вслед за приставом к воротам управы через улицу в гостинице. На бегу спросил, «Есть ли какое-нибудь противоядие?» «Он не говорит, какой яд принял», — пропыхтел задыхающийся пристав, и к тому же выждал, пока яд подействует. В коридоре наверху пожилая женщина пала на колени перед судьей, умоляя простить ее мужа. Судья Ди пробормотал несколько утешительных слов — а она провела его в просторную спальню. Тан с закрытыми глазами лежал в постели. Жена присела на краешек кровати и тихонько позвала его. Он открыл глаза и, увидев судью, облегченно вздохнул. «Оставь нас!» — буркнул он жене. Та поднялась, и судья сел на ее место. Тан долго и внимательно глядел на судью, затем проговорил слабым голосом. «Этот яд парализует тело постепенно, ног я уже не чую, но разум мой ясен. Я хочу признаться в преступлении и после этого задать вам один вопрос». «Это то, чего вы не рассказали мне об убийстве судьи?» Торопливо осведомился судья Ди. Тан медленно покачал головой. «Я сказал все, что знаю. Меня слишком заботят мои собственные деяния, чтобы я мог думать о деяниях других». Однако убийство судьи и явление призрака выбили меня из колеи. А когда я не в себе, я не могу справиться с другим.